Глава пятая С футляром был полный порядок. Никаких проклятий я на нем не чувствовал, так что можно было открывать смело. Самое главное — его не повредить в этот момент. Он хоть и не выглядел хрупким, но вещь древняя, мало ли. С такими находками нужно бережно обращаться. Этому нас на артефакторике Виктория Артемовна Островская чуть ли не с первых уроков учила. Я провернул футляр, раздался глухой щелчок, и его половинки отошли друг от друга. Медленно, стараясь действовать как можно осторожнее, я раскрыл его. Внутри лежал свернутый свиток. Могу ошибаться, но мне кажется, он был сделан из кожи. Надеюсь, хоть не из человеческой кожи. — сказал Дуриан. — С этими коргами я бы не удивился, что они только такие артефакты у себя хранят. — Блин, Мор, умеешь ты брякнуть под руку? Как его теперь в руки брать? — Нежно, — ответил он. — Даже если так, что теперь делать? Не выбрасывать же. Я аккуратно развернул свиток. Кожа оказалась на удивление мягкой хотя в некоторых местах все же пошла трещинами, особенно по краям. На светло-коричневом фоне было достаточно легко разобрать мелкие буквы, которыми он был исписан практически полностью. Вот только это мало чем могло мне помочь. Для меня эти буквы выглядели просто непонятными каракулями. Точно такие же были и на футляре. Те самые, которые я поначалу принял за орнамент. «Торин, что-нибудь скажешь на этот счет?» — спросил я у своего друга. «По-моему, это какие-то буквы, мой мальчик». «Да, точно. Я уверен в этом на сто процентов». Мор, как всегда в таких случаях, был в своем стиле и превратился в капитана очевидность. «Разрешите взглянуть, мой господин?» — попросил Ибрагим и аккуратно взял в руку свиток. В этот момент Кайсаров решил перестать обижаться, Подошел к Турку и с интересом посмотрел на нашу находку. «Непонятный язык», — задумчиво пробормотал Ибрагим. «Я такого не знаю». «Согласен. Я тоже такого не знаю», — сказал Даниил. «Было бы интересно узнать, что там написано». Я взял свиток. подошел к шкатулке и легонько постучал по ней. Изнутри тут же раздался громкий храп. Люцифер делал вид, что спит. причем давно спит. Лефик! храб стал еще громче. «Люцифер, или ты сейчас проснешься, или я немного потрясу твой красивый домик». В шкатулке стало тихо. Потом послышалась непонятная возня, и, наконец, демон соизволил ответить. «Такой сон мне перебил, гоблина мать!» «Слушай, мне сегодня некогда с тобой долго трепаться. У меня к тебе срочное задание», — сказал я, пока он не начал рассказывать мне свой сон. «Он это дело любит». Иногда такое расскажет, на уши не натянешь. Даже он под сильным впечатлением остается. «Понятное дело, срочное задание, черешня печальное. Ты же только по делу ко мне приходишь», — обиженно пропищал он. «Нет, чтобы просто заглянуть на часок, рассказать что-нибудь интересненькое, спросить, как у меня дела. Но нет, разве есть кому-то дело до демона, который сидит здесь один, оденешенник, грибы и шишки?» «Слушай». «Давай завтра, а? Сейчас серьезно, не до разговоров. Есть хочу, живот сводит», — признался я, унюхав дивный аромат жареной картошки, который предательски проник на второй этаж. «Утром поговорим. Так уж и быть, расскажу что-нибудь интересное». «Обещаешь? Я тебе хоть раз врал?» — оскорбился я. «Пока нет», — согласился он после небольшой паузы. Видимо, пытался припомнить какое-нибудь вероломное предательство с моей стороны. — Ладно, поверю. Рассказывай, что там срочно у тебя. — Мне тут попался один странный свиток, старый. Хочу понять, что в нем написано. Язык какой-то совсем незнакомый. — Давай сюда, — пропищал демоненок и протянул из шкатулки свою тонкую синюю ручонку. — Сейчас посмотрим, что ты там притащил. — Держи. Только не порви. Он старый очень, — предупредил я его. — Кого ты учишь? — обиженно пискнул он. Развелось дилетантов, от них нет. Ветер в Харю. Еще кое-что. Но начинается. Сначала одно срочное задание, а потом второе. Я так и знал, что этим закончится. Спал же себе спокойно. Вот же ленивая скотина, возмутился Дориан. — Мы его тут поем, кормим, можно сказать. Впервые в жизни вижу такого наглого демона. Предлагаю его не свергнуть в преисподнюю. Пусть там другим демоном голову морочит. — Погоди, Мор, пусть поругается, — добродушно ответил я. — Ты же знаешь, что он по-другому не умеет. — Пусть учится, значит, у меня нервы тоже не железные, Точнее, в нас, я хотел сказать. Мысленно общаясь с Дорианом, я взял книгу, в которой лежала карта с вороньим амулетом. — Я тебе дам одну книгу. Хочу, чтобы ты посмотрел, что к чему сказал я, не обращая внимания на возмущение Люцифера. В ней лежала карта. С ней мы разобрались, но сама книга сплошная загадка. Никаких опознавательных знаков на обложке, и все страницы в ней почему-то чистые. Но ты и наглый тип, Максим Темников, возмутился демоненок. Такого наглого мальчишку еще поискать. Я ему такое, что он сел мне на голову, а ему хоть махны, собака мордой вниз. В этот момент в животе громко булькнуло. Слушай. «У меня ведь терпение не железное», — предупредил я его. «Только угрозами и можешь», — тут же сбавил обороты Люфик. «Между прочим, я не отказывался. Просто поставил тебе на вид...» «Ты сам виноват, сказал я и взял в руку шкатулку. «Стоп, не надо. Я только недавно здесь порядки навел». Из кубика снова вылезла его рука. «Где твоя книга?» «Так бы и сразу». Я отдал ему книгу и поставил артефакт обратно на полку. «До утра успеешь посмотреть, что к чему?» «Как пойдет?» «Люфик!» «Ну хорошо, я постараюсь. Вот это другое дело!» К тому времени, когда я спустился на кухню, дед как раз заканчивал накрывать на стол. От сумасшедших ароматов, которые наполнили кухню, у меня просто голова закружилась. Такое ощущение, что я не сотки голодал, а целую неделю. Ибрагим поспешил откланяться и поехал на базу. Он вообще к своему делу относился очень ответственно и всегда нервничал, когда ему приходилось надолго покидать расположение нашего наемного отряда, вот как сегодня, например. Кайсаров вместе с Гананом Иллюзорным пошли играть в прятки с котами, так что все препятствия к вкуснейшему ужину были устранены. «Только без фанатизма, мой мальчик!» «Не забывай, тебе потом еще в Некросло идти», напомнил мне Мор в тот момент, когда я уселся за стол и вооружился вилкой. «Блин, Дорин, весь аппетит испортил!» Однако аппетит никуда не делся. Скорее, я просто немного огорчился от того, что мой друг был прав, и до отвала наедаться крайне нежелательно. Если придется фехтовать, то на полный желудок делать это будет гораздо сложнее. Как следует, насладившись едой, я отодвинул от себя пустую тарелку и, с сожалением посмотрел на сковородку, в которой еще оставалась картошечка. «Эх, долбанная корга! Мало того, что чуть меня не прикончила, так еще из-за нее теперь приходится себя ущемлять в самых простых удовольствиях». «Что-то я тебя не узнаю, внучек!» — удивился дед. «Я думал, ты все это съешь, еще и добавки попросишь». Мне понравилось? Вроде бы все как обычно делал». «Да нет, все очень вкусно, деда. Спасибо большое. Просто не хочу на ночь едаться, Потом заснуть очень сложно. Верчусь на кровати до самого утра». «Вот это разумно», — согласился он, хотя, судя по интонации, сильно сомневался в правдивости моих слов. «На ночь едаться вредно. Для молодого парня это не так актуально, как для меня, но все-таки». Я утром даем, пообещал я, затем запил всю эту историю холодным молоком и посмотрел на деда. Ты мне обещал, что поедешь на море, когда я вернусь. Думаю, завтра самое время заняться этим вопросом. Опять ты со своим морем все никак не уймешься. Он усмехнулся и покачал головой. И пока я туда не уеду, ты меня в покое не оставишь. Ты же обещал. О, хорошо, хорошо. — рассмеялся он и поднял руки вверх. — Сдаюсь. Завтра же с утра займусь этим вопросом. Обещаю, что максимум день-два и духа моего не будет в Белозерске. — Договорились, — сказал я. — Ты, чтобы время не терять, забери завтра утром дядю Игната. Лешка мне как-то говорил, что у него какие-то знакомые есть в фирме, которые путешествиями занимаются. При желании хоть на Северный полюс за пару часов отправят. «Так и сделаю», — пообещал он. «Прямо утром и позвоню». «Спокойной ночи, деда». «Спокойной ночи». Я взял сверток, который для меня оставила Полина, и пошел в свою комнату. На самом деле мне было очень важно, чтобы он уехал поскорее. В последнее время Корвин никогда не улетает больше, чем на два-три дня. Поэтому я надеялся, что не завтра, так послезавтра он вернется. Тогда мы с ним, наконец, займемся вороньим амулетом вплотную, и было бы очень здорово, чтобы в доме, кроме меня, никого больше не было. Кто его знает, какие сюрпризы готовит мне вороний амулет? Может быть, ничего страшного в присутствии деда и не будет, но мне так будет спокойнее. Оказавшись в комнате, я сел на кровать и начал разворачивать посылку от Лазаревой. На самом деле я догадывался, что там может быть. Не так давно я просил ее, чтобы она дала мне дневник Грача-невидимки, который в тот момент был у нашего препода Островской. У меня появилась идея попробовать дать его на расшифровку нашему демоненку. Как знать, может быть, он нам поможет? Так и есть. Внутри свертка оказался пакет с дневником. Я посмотрел на шкатулку Люцифера и решил, что лучше подкинуть ему эту задачку утром, а то он совсем расстроится, что его заданиями засыпали. Слушай, Дорин, может ему что-нибудь вкусненькое купить? – спросил я у своего друга. Что демоны любят больше всего? Пенделя бы ему дать хорошего, чтобы мозги на место встали. Да так, вообще разное едят. Я знал одного, который любил сырую рыбу. А еще один был фанатом манной каши. Глотку за нее перегрызть был готов. Наш вообще вот странными вещами питается. Может быть, ему обычная еда противопоказана. «Надо проверить», — сказал я. Сырая рыба и манная каша — это, конечно, совсем не то, что в моем понимании относится ко вкусным вещам. Поэтому я решил начать с чего-нибудь сладенького. Любит же наш Барматун в тени доме Зефирки. А он тот еще демон. В этот момент я увидел, что из-под книги торчит какой-то конверт. Это оказалось письмо от Полины. «Привет, Максик. Дозвониться до тебя не смогла и дома не застала. Ты, как всегда, неизвестно, где лазишь и ничего мне не говоришь. Как ты и просил, книгу я у Островской забрала. Если с ней что-то случится, я тебя прибью. Если что... Я уехала в одно местечко, так что могу быть не на связи. Не буду радоваться раньше времени, но, кажется, я нашла, где находится последняя часть атрибута распада. Приеду, все расскажу. Надеюсь, ты мне тоже расскажешь, где болтался. До встречи, чмоки-чмоки. Атрибут распада. Будет весело, если она его и правда нашла. Вот только когда за ним ехать, если что? Столько всяких дел да школа на носу, туда-сюда, и уже сентябрь. Что тут осталось? Несколько недель, по сути. Я убрал письмо в конверт и начал одеваться. Ох, и лень же мне было сейчас тащиться в некрослой. Просто катастрофа какая-то. Хоть я до отвала и не наедался, но все равно ужин приятно расслабил. Я бы сейчас с большим удовольствием принял душ и снова в постель успеешь еще выкупаться и выспаться. А вот если все не проверить, то можно и не проснуться», — осуждающий заметил Дориан. «Да я же не отказываюсь, и что, повозмущаться не могу», — сказал я, натягивая брюки из змеи кожи. «В последнее время я так часто ношу свою броню, что она скоро превратится в мою повседневную одежду». Дождавшись, когда шум внизу затихнет, и дед пойдет отдыхать, Я взял в руки свою мерцающую саблю и сразу же почувствовал перемены в своем настроении. Надо же, вот почему всегда так происходит? Стоит взять в руки какое-нибудь оружие, сразу же хочется применить его в деле. При этом не неважно, что это будет, энергетический меч, сабля или слово «меч», например. Я быстро начертил выученный наизусть некрасимвол, и передо мной появился знакомый разрыв. Глядя на него, у меня мурашки пробежали по коже, и я поймал себя на том, что мне стало немного не по себе. Ерунда. Это все потому, что я давно там не был. Всегда так происходит. Вот только жаль, что со мной нет таблетки, которая силы восстанавливает. С ними все равно как-то спокойнее. Кстати, Макс, не мешало бы найти в некраслое те самые кристаллы, о которых тебе дед говорил. Помнишь? чтобы вместо таблеток эликсир можно было использовать. — Да помню, я помню. Не сейчас же их искать, цветы эти кристаллические. Я шагнул внутрь разрыва, и меня сразу же окутала знакомая приятная прохлада, которая принесла с собой спокойствие и уверенность в себе. — Как же все таки здесь здорово! Дориан прав. При первом же удобном случае нужно выбраться сюда за кристаллическими цветами. Чего тянуть? В этот момент я почувствовал за своей спиной какое-то движение, а потом какие-то странные чавкающие звуки. Я резко развернулся и увидел перед собой толстый хвост, который волочился по земле, оставляя после себя мокрый светящийся след. Вот только не было существа, к которому этот хвост мог бы крепиться. Да ладно. Неужели от проклятия корги у меня вырос хвост? Что за хреновина? Быть такого не может. «Макс, возможно, что тварь, с которой он растет, сидит у тебя на спине. Ты не думал об этом?» «Чавк, чавк, чавк». «Точно!» «Вот падла!» Меня чуть не стошнило от мысли, что сейчас на мне сидит какая-то тварь и жрет меня. все таки эта старая сука повесила его на меня. Я попробовал схватить его и нащупал какое-то скользкое, липкое тело, которое сокращалось под моими руками и, несмотря ни на что, продолжало меня жрать. Чевк! «Чавк! Чавк!» Изо всех сил я рванул его на себя, услышал треск за своей спиной, а затем резкий приступ боли в спине. Но и все на этом. Содрать его с себя у меня не получилось. Я рванул еще раз, оглашая все вокруг своим криком, которым хотел придать себе еще больше сил, но вновь неудача. Эта паскуда намертво присосалась ко мне. В этот момент меня охватила легкая паника. Я просто не знал, как быть. Здорово же будет, если некротика, который должен бороться с проклятиями, оно же и сожрет. Кому сказать? Я начал лихорадочно перебирать некрасимулы, которые могут мне помочь. У меня было слово «метка», которое переключает внимание проклятий на меня. Вот только сейчас оно было абсолютно бесполезно. Я и так уже привлёк его к себе по максимуму. Слово «поль», слово «клетка», слово «меч» — все это не то. Чавк, Чавк, Чавк. Бакс, попробуй слово друг, вдруг в нетерпении закричал Дориан. Может быть, он сможет отвлечь внимание этой твари на себя? Точно. Прекратить панику. Надеюсь, что не ошибся, я быстро, как мог, начертил некрось символ и облегченно вздохнул. Из моей руки потянулась тонкая серебристая нить, которая начала вытягивать из меня силы. В какой-то момент она порвалась и передо мной появился знакомый скорпион с крылышками, который сжимал в своих трёхпалых руках мерцающие квинки. «Сними с меня эту тварь!» — скомандовал я ему, надеясь, что у него это получится. В то же мгновение он взлетел вверх и устремился мне за спину. Я не видел, что там происходит, но очавка не прекратилась. Несколько сочных ударов, как будто кто-то бьет палкой по гнилому арбузу, следом за которыми виск, от которого я чуть не оглох. Следом за этим я почувствовал, что мне стало намного легче. Будто до этого момента я нёс наполненный кирпичами рюкзак и вот сейчас его сбросил. Я резко обернулся и, наконец, увидел моё проклятие. Мерзкая тварь. Оно было похоже на медведку с длинным змеиным хвостом. Мой помощник рубил её своими мечами, которые входили в её плоть, но раны тут же затягивались. Видимо, здесь нужно оружие посильнее мерцающей сабли. И такое у меня было — слово «огонь». Впервые я видел этот символ в действии. Это было очень похоже на бенгальский огонь, который начал свое движение с хвоста проклятия и понемногу полз вверх, оставляя после себя пустоту. Теперь уже проклятие было явно не до нас. Оно визжало и било хвостом по сторонам, но это продолжалось недолго. Сначала не стало хвоста, а вскоре белое пламя испепелило и все остальное.